Андрею не удалось возвысить свой Владимир в церковном отношении на степень митрополии. Тем не менее, Андрей в этом отношении наметил заранее то, что совершилось впоследствии при его преемниках. Андрей был посажен на княжение всею землею в ущерб правам меньших братьев, которые должны были княжить там по распоряжению р о д и т е л е й Решительный в своих действиях, Андрей предупредил всякие со стороны их попытки к м е ж д о у с о б и я м разом выгнал своих братьев Мстислава, Василька, восьмилетнего Всеволода, в 1162 год, и удалил от себя двух племянников Ростиславичей. Братья вместе с своей матерью, греческую царевну, отправились в Грецию, где греческий император Мануил принял их дружелюбно — Это изгнание не только не было событием противном земле, но даже в летописях оно приписывается как бы земской воле. Андрей выгонял также и бояр, которых не считал себе достаточно преданными. Такие меры сосредоточивали в его руках единую власть над всею Ростово-Суздальскую землею, и через то самое давали этой земле значение самой сильнейшей земли между русскими землями. Тем более, что, будучи и з б а в л е н а о т междоусобий, она была в то время спокойна от всякого внешнего вторжения. Но, с другой стороны, эти же меры увеличивали число врагов Андрея, готовых при случае погубить его всеми возможными средствами. Забравший в свои руки власть в Ростово-Суздальской земле, Андрей ловко пользовался всеми обстоятельствами, чтобы показывать свое первенство во всей Руси, вмешиваясь в междоусобия, происходившие в других русских землях, он хотел разрешить их по своему произволу. Главную и постоянную целью его деятельности было унизить значение Киева, лишить древнего старейшинства над русскими городами, перенеся это старейшинство на Владимир, а вместе с тем подчинить себе вольный и богатый Новгород. Он добивался того, чтобы по своему желанию отдавать эти два важнейших города с их землями в княжение тем из князей, которых он захочет посадить и которые в благодарность за то будут признавать его старейшинство. Когда по смерти Юрия д о л г о р у к о в о возник спор за Киев между Черниговским князем Изяславом Давидовичем и Ростиславом, братом и з и с л а в о м с т и с л а в и ч е м Андрей Мир в о л и л и з и с л а в у хотя прежде этот князь был врагом отца его. В 1160 году он съехался с ним на в о л о к и и умыслил выгнать р о с т и с л а в о г о сына Святослава из Новгорода. В Новгороде уже несколько лет происходило безурядец. Призывали и выгоняли то тех, то других князей. Незадолго до того еще при Юрии княжил там брат Андреем Стислав. В 1158 году новгородцы прогнали его и признали сыновей Ростислава, Святослава и Давида. Из них первого посадили в Новгороде, а другого в Торжке, но и против них скоро образовалась в Новгороде враждебная партия. Рассчитывая на помощь этой партии, Андрей послал в Новгород такое требование. «Да будет вам ведомо, я хочу искать Новгорода добром или злом, чтобы вы целовали мне крест, иметь меня своим князем, а мне вам добра хотеть». Такой отзыв усилил волнение в Новгороде. Часто стали собираться бурные вечи. Сначала новгородцы, руководимые благоприятелями Андрея, придрались к тому, что Новгород содержит разом двух князей и требовали удаления Давида из Торжка. Святослав исполнил требования и выслал брата из новгородской земли, но после того противники его не оставили Святослава в покое, подущали против него народ и довели до того, что толпа схватила Святослава на городище, отправила под стражу в Ладогу, Его жену заключили в монастырь святой Варвары, перековали лиц, составлявших княжескую дружину, и м е н и их разграбили, а потом послали просить у Андрея сына на княжение. Андрей рассчитывал давать им по возможности не тех князей, каких они пожелают, а тех, каких он сам им дать захочет. Андрей послал им не сына, а своего племянника, Мстислава Ростиславича. Но в следующем году, 1161-м, когда Изяслав Давидович был повежден Ростиславом и убит, а Ростислав укрепился в Киеве, Андрей поладил с ним и приказал новгородцам взять опять к себе на княжение того Святослава Ростиславича, которого они недавно выгнали. И при том, как выражается летописец, «на всей воле его». Андрею, очевидно, было все равно, тот или другой князь будет княжить в Новгороде, лишь бы только этот князь был посажен от его руки, ч т о б таким образом для новгородцев вошло в о б ы ч а й получать себе князей от Суздальского князя. В 1166 году умер киевский князь Ростислав, человек податливый, под конец поладивший с Суздальским князем и угождавший ему. На Киевское княжение был избран Мстислав и з я с л а в и ч Кроме того, этот князь был сын ненавистного Андрею Изислава м с т и с л а в и ч м с которым так упорно боролся отец его. Андрей лично ненавидел этого князя, да и Мстислав был не из таких, чтобы угождать кому-то б ни было, кто бы не вздумал показать над ним власть. У покойного Ростислава было пять сыновей. Святослав, княживший в Новгороде, Давид, Роман, Рюрик и Мстислав. Сначала Мстислав Изиславич был с этими двоюродными своими братьями заодно, но потом, к большому удовольствию Андрея, между ними дружба стала нарушаться. Началось из-за Новгорода. Новгородцы по-прежнему не поладили с своим князем Святославом и прогнали его, а потом послали киевскому Мстиславу просить у него сына. р о с т и с л а в не желая ссориться с Ростиславичами, медлил решением. Тем временем оскорбленный Святослав обратился к Андрею. За Святослава стали смоленские князья его братья. К ним присоединились и палачане, которые прежде не ладили с Новгородом. Тогда Андрей решительно потребовал от новгородцев, чтобы они вновь приняли изгнанного имя Святослава. «Не будет вам иного князя, кроме этого», — приказал он сказать им и прислал на помощь Святославу и его союзникам войско против Новгорода. Союзники сожгли новый торг, опустошали новгородские села и перерезали сообщение Новгорода с Киевым, чтобы не дать новгородцам сойтись с Мстиславом Киевским. Новгородцы почувствовали оскорбление своих прав, увидели, Чересчур решительное посягательство на свою свободу. Разгорячились. И не только не сдались на требования Андрея, но убили посадника Захария и некоторых других лиц, сторонников Святослава, за тайные сношения с этим князем. Выбрали другого посадника по имени Якуна, нашли возможность дать знать обо всем Мстиславу Изяславичу и еще раз просили у него сына на княжение. В это время, кстати, киевские бояре Бориславичи успели поссорить Мстислава с двумя Ростиславичами, Давидом и Рюриком. Ссора началась из-за того, что слуги Ростиславичи украли Мстиславовых коней и наложили на них свои клеймы. Бояре Бориславичи, Петр и Нестор, уверили Давида, что Мстислав в отмщении зато хочет, зазвавший их на обед, взять под стражу. Через несколько времени Мстислав действительно призвал на обед Давида и Рюрика. Эти князья, возбужденные наговорами бояр, прежде всего потребовали, чтобы Мстислав поцеловал крест, что им не будет ничего дурного. Мстислав обиделся, оскорбилась за него и его дружина, «Не годится тебе крест целовать», — говорили его дружинники, — «без нашего ведома тебе нельзя было ни замыслить, ни сделать того, что они говорят. А мы все знаем твою истинную любовь к братьям, ведаем, что ты прав перед Богом и людьми. Пошли им и скажи, я целую вам крест в том, что не мыслил ничего дурного против вас, только вы мне выдайте того, кто на меня клевещет». Обе стороны поцеловали на этом друг другу крест, но Давид потом не исполнил желания Мстислава. «Если я выдам тех, которые мне говорили, — сказал он, — то впредь мне никто ничего не скажет». От этого возникла холодность между Мстиславом и Ростиславичем. Когда вслед за тем новгородцы снова прислали к Мстиславу просить сына, он уже не колебался и послал к ним сына своего Романа. Ростиславичи после этого поступка сделались отъявленными врагами Мстислава. Андрей тотчас воспользовался этим, чтобы идти на Мстислава. Рязанские и муромские князья уже прежде были с Андреем заодно, соединенные войною против болгар. Палачане вошли с ним в союз по вражде к Новгороду. На в о л ы н и был у него союзник дорогобужский князь Владимир, дядя Мстислава, бывший его соперником за Киев. Андрей тайно снесся с князьями северскими Олегом и Игорем. В п е р е с л а в л е русском княжил брат Андрея Глеб, неизменно ему преданный. С Глебом был также другой брат, молодой Всеволод, вернувшийся из Цареграда и получивший княжение в о с т е р с к о м городце в Южной Руси. Всего таким образом было до 11 князей с их дружинами Иратью. Суздальским войском предводительствовал сын Андрея Мстислав и боярин Борис Жидиславич. На стороне Мстислава был брат Андрея Михаил, княживший в Торжке. Не предвидя против себя ополчение, Мстислав Изиславич отправил его с б е р е н д е я м и на помощь к сыну в Новгород, но Роман Ростиславич перерезал ему путь и взял в плен. Подручники Андрея с войсками разных русских земель сошлись в Выжгороде и в начале марта заложили стан под Киевом, близ Кирилловского монастыря, и, раздвигаясь, окружили весь город. Вообще киевляне никогда и прежде не выдерживали осады и обыкновенно сдавались князьям, приходившим добывать Киев силую, и теперь у них достало выдержки только на три дня. б е р и н г е и и торки, стоявшие за Мстислава Изяславича, склонны были к измене. Когда враги стали сильно напирать в тылу Мстиславу Изяславичу, киевская дружина сказала ему «Что, князь, стоишь, нам их не пересилить». Мстислав бежал в Васильев, не успевший взять с собой жену и сына. За ним н а л и с ь по нем стреляли, Киев был взят 12 марта, в среду на второй неделе поста 1169 года, весь разграблен и сожжен в продолжении двух дней. Не было пощады ни старым, ни малым, ни полу, ни возрасту, ни церквам, ни монастырям. Зажгли даже Печарский монастырь. Вывезли из Киева не только частные имущества, но иконы, ризы и колокола. Такое свирепство делается понятным, когда мы вспомним, как за двенадцать лет перед тем киевляне перебили у себя всех Суздальцев после смерти Юрия Долгорукова. Конечно, между Суздальцами были люди, мстившие теперь за своих родственников. Что ж е касается дочерниговцев, то у них уже была давняя вражда к Киеву, возраставшая от долгой вражды между Мономаховичами и Ольговичами. Андрей достиг своей цели. Древний Киев потерял свое вековое старейшинство. Некогда город богатый, заслуживавший от посещавших его иностранцев название Второго Константинополя, он уже и прежде постоянно утрачивал свой блеск от междоусобий, а теперь был ограблен, сожжен, лишен значительного числа жителей, перебитых или отведенных в неволю, поруган и посрамлен от других русских земель, которые как будто мстили ему за прежнее господство над ними. Андрей посадил в нем своего покорного брата Глеба с намерением и н а п е р ё д сажать там такого князя, какого ему будет угодно дать Киеву. Разделавшись с Киевом, Андрей последовательно хотел разделаться и с Новгородом. Те же князья, которые ходили с ним на Киев с теми же ратями, которые уничтожили древнюю столицу русской земли и пошли на север с тем, чтобы приготовить ту же судьбу и Новгороду, какая постигла Киев. «Не будем говорить», — рассуждает Суздальский летописец, преданный Андрею его политике, — что новгородцы правы, что они и з д а в н о от прародителей князей наших свободны. А если б и так было, то разве прежние князья велели им переступать крестное целование и ругаться над внуками и правнуками их. Уже в трех церквах новгородских на трех иконах плакала Пресвятая Богородица. Она предвидела беду, собиравшуюся над Новгородом и его землею. Она молила сына своего не предавать новгородцев по гибели, как Содом и Гоморру, но помиловать их, как неневитян. Зимою 1170 года явилась грозная рать под Новгородом Суздальцы, Смоляне, Рязанцы, Муромцы и Палачане. В течение трех дней они устроивали острог около Новгорода, а на четвертый начали приступ. Новгородцы бились храбро, но потом стали ослабевать. Враги Новгорода, надеясь на победу, заранее п р е д п о л о ж е н и я х делили между собою по жребию новгородские улицы, жены детей новгородских, подобно тому, как это сделали с киевлянами. Но в ночь со вторника на среду второй недели поста, как гласит предание, новгородский архиепископ Иоанн молился перед образом Спаса и услышал глаз от иконы. «Иди на Ильину улицу в церковь Спаса, возьми икону Пресвятой Богородицы и вознеси, на забрала платформу стены, и она с п а с е т Новгород. На другой день Иоанн с новгородцами в о з н е с икону на стену загородного конца между Добрыниной и Прусской улицами. т у ч а стрел п о с ы п а л а с ь на него. Икона обратилась назад, из глаз е е потекли с л е з ы и упали на ф и л о н и епископ. На суздальцев нашло одурение, они пришли в беспорядок и стали стрелять друг в друга. Так гласит предание. Князь Роман в с т и с л а в и ч к вечеру 25 февраля с новгородцами победил суздальцев и их союзников. Современный летописец, рассказывая об этом событии, ничего не говорит об иконе, но приписывает победу силе честного креста заступлению Богородицы и молитвам владыки. Враги бежали. Новгородцы наловили так много суздальцев, что продавали их за бесценок по две нагаты. В гривне 20 нагат. По исчислению Карамзина шесть нагат приблизительно равняются п я т и копейкам. Том 2. Примечание 79. Легенда об избавлении Новгорода имела важное значение на будущие времена, поддерживая нравственную силу Новгорода в борьбе с суздальскими князьями. Впоследствии она приняла даже общее церковное на всей Руси значение. Икона, которой приписывали чудотворное избавление Новгорода от Рати Андрея, сделалась под именем Знаменской одной из первоклассных икон Божией Матери, уважаемых всей Русью. Праздник в честь ее был установлен новгородцами 27 ноября. Праздник этот и до сих пор соблюдается п р а в о с л а в н у ю русской церковью. Вскоре, однако, вражда поостыла, и новгородцы поладили с Андреем. На следующий же год они не взлюбили р о м а н о Мстиславича м и прогнали от себя. Тогда был неурожай и сделалась дороговизна в Новгороде. Новгородцам нужно было получать хлеб из Суздальской области, и это было главной причиной скорого мира с Андреем. С его согласия они взяли себе в князья Рюрика Ростиславича, а в 1172 году, прогнав его от себя, выпросили у Андрея сына Юрия. Новгород все-таки остался в выигрыше в том отношении, что Андрей должен был... Показывать уважение к правам Новгорода и, хотя посылать ему князей, но уж не иначе, как на всей воле Новгородской. Несмотря на поражение, нанесенное Киеву, Андрею пришлось еще раз посылать туда войско с целью удержать его в своей власти. Посаженный им князь Глеб умер. С о г л а с и я Ростиславича Киев захватил было дяди их, Владимир Дорогобужский, бывший союзник Андрея. Но Андрей приказал ему немедленно выехать и объявил, что уступает Киев Роману Ростиславичу, князю кроткого и покорного нрава. — Вы назвали меня своим отцом, — приказал Андрей сказать Ростиславичем. — Хочу вам добра и даю Роману брату вашему Киев.